Макс Вальтер Эпилог цивилизации Том 1 Крамола Однажды конец постигнет любую цивилизацию. Вопрос в том, узнаем ли мы, когда придет это время. В нашем мире существуют люди, которым известно о грядущем. Избранные готовы к апокалипсису и уже приняли решение, кому жить, а кому умереть. Но даже они не в состоянии поделить шкуру еще не убитого медведя. Ну а я, подросток со странной аномалией, оказался в центре их интересов. Как? Слушайте и узнайте. Глава первая. Пробуждение. Странное, нехорошее, скорее даже поганое чувство — подняла меня с постели в ту ночь. Я брел по коридору и тер глаза, которые никак не желали открываться. Да и сам коридор с кучей комнат по обеим сторонам все не заканчивался. Чем быстрее я стремился добраться до спальни своих родителей, тем длиннее он становился, словно копируя свое продолжение каждую секунду. Казалось, ему не будет конца — Как вдруг внезапно я ощутил себя прямо у родительской спальни. Детский мозг растерялся, заставил тело замереть в нерешительности. Слишком много шума доносилось из-за двери, и слишком уж он не был похож на ежедневный, привычный слуху. Вдруг дверь с грохотом отлетела в сторону, а в проем выскочила мать. Она сразу заметила меня, я это понял по взгляду. Ее зрачки расширены, а в глазах читается первобытный ужас. «Беги, Глеб!» Пронзительный крик ударил меня по ушам, а затем в спальне прозвучал громкий хлопок. Весок матери брызнул кровью. Ее взгляд остекленел, остановился, и она упала лицом на ковер. Этот звук, он показался мне самым страшным во всем мире. Такой глухой, безжизненный, будто кто-то деревяшку уронил. Тело отказывалось слушаться. Я замер столбом, не в силах отвести взгляд. Смотрел на труп матери и понятия не имел, что теперь делать. Страх. Тот самый первобытный ужас теперь овладел мной и полностью поглотил волю. Сердце стучало уже не в груди, оно будто переместилось в горло. Вместе с этим стуком подкатила тошнота. Картинка перед глазами поплыла, а когда из комнаты появилась темная фигура, я не выдержал, закричал и... Бабах! Внезапный грохот пробудил меня, но на этот раз я точно знал, что произошло, и тут же ужом выскользнул из-под одеяла на пол. Как оказалось вовремя, дверь распахнулась, а в комнату заглянул брат. «Да и брат ли он мне на самом деле? Ведь кровного родства между нами нет от слова совсем. Я живу у этих людей лишь потому, что наши отцы были лучшими друзьями». «Какой же ты все-таки придурок!» С лицом, выражающим полное презрение, высказался он. «Неужели ты настолько тупой, что за все эти годы так и не смог научиться не падать с кровати?» «Извини, я же не специально». Спокойно ответил я и, пошарив рукой по прикроватной тумбе, подхватил свои очки. Мир приобрел четкость линий, а я, наконец, поднялся с пола. «Че там? Опять этот дятел с кровати слетел!» Раздался из коридора знакомый голос старшего брата Андрея. «Ага!» Растянул губы в улыбке Александр. «Не стой долго рядом с придурками!» Добавил из коридора старший. «Идиотизм заразен!» Грохнул смех. Дверь в мою спальню закрылась, отрезав голоса обоих идиотов. Как ни в чем не бывало, направился в ванную, которая располагалась здесь же. «Сами вы кончены! Усмехнулся я себе в зеркале и сосредоточил взгляд на зубной щетке. Прошло не менее двух секунд, прежде чем она задрожала, но это оказалось все, на что я способен, находясь в сознании. Тот грохот, что пробудил меня с утра, раздался вовсе не потому, что я упал с кровати. В этом я специально убеждал своих братьев-придурков, да и всех остальных вокруг. Но на самом деле все гораздо сложнее. Грохнула мебель, которую я каждый раз поднимал, пребывая в состоянии сна. И это всегда происходило именно под тот самый кошмар. И хоть этот сон преследует меня с самого детства, Впервые я поднял предметы силой мысли, когда мне стукнуло 14, а если быть точнее, ровно год назад. Да-да, сегодня мой 15-й день рождения, и по традиции я собираюсь отметить его в кругу друзей. Эти два идиота, конечно же, в него не входят, а вот в задницу пусть идут, желательно друг другу. Вот ведь странность. Моих сил достаточно, чтобы оторвать от пола всю мебель в спальне. Но сейчас их не хватает даже на сраную зубную щетку. Как это понимать? Может, я что-то делаю не так? Жаль подсказать некому. Возможно, потому что это тайна, и принадлежит она только мне. Хотя на самом деле чудно, что никто до сих пор не догадался об истинной природе утреннего шума». С другой стороны, человеку свойственно отрицать сверхъестественное. Когда это произошло впервые, в мою комнату заглянула испуганная домработница Наташа. Хорошо, что в этот момент я уже успел встать с кровати и на вопрос, что случилось, не нашелся ответить ничего лучше, чем «с кровати упал». Этого оказалось достаточно, чтобы она, покачав головой, покинула комнату и закрыла за собой дверь без лишних вопросов. Легенда сработала еще по той причине, что я действительно очень долгое время не чувствовал края во сне. Доктора твердили, что все из-за психологической травмы, приобретенной в раннем детстве, и, возможно, были правы. Какое-то время я и сам не понимал, почему вдруг с утра просыпаюсь от грохота, а многие вещи оказываются на полу, хотя еще вечером были аккуратно расставлены по полкам на комоде и столе. Нехитрая манипуляция с веб-камерой позволила однажды зафиксировать происходящее. А когда я отсматривал материал, то не мог поверить собственным глазам. Ближе к утру вся мебель, не исключая и другие вещи, вдруг воспарили. Невысоко, примерно сантиметров пять, может быть, даже десять. А я в этот момент спокойно лежал в кровати и лишь по лицу можно было понять, какие эмоции в тот момент испытывал. С тех пор каждое утро пытаюсь сдвинуть с места эту проклятую зубную щетку силой мысли. Однако максимум, чего удается добиться, — это вот такого нервного дрожания. «Доброе утро, Глеб Николаевич!» — поздоровалась Наташа, когда я спустился в столовую. «Стол уже накрыт для завтрака». Оба придурка-братца смотрят на меня с ехидными ухмылками, а их мать и моя мачеха по совместительству уже с утра теребит в руках бокал красного вина. «На твоем месте я бы лучше позавтракала в школе», мимолетно шепнула мне на ухо работница в тот самый момент, когда я проходил мимо. Пришлось незаметно кивнуть, так сказать, обозначить, что прекрасно ее услышал. Видимо, братья снова устроили какую-то диверсию с едой. Нисколько этому не удивляюсь. Эти отсталые существа только и способны что на мелкие пакости, ну, еще оскорбления. За те 11 лет, что я прожил в этом доме, привык и стараюсь не обращать внимания. Я не терпила, вовсе нет, просто сам факт игнорирования бесит их намного больше. Как-то поначалу я еще сопротивлялся, пытался отомстить и дать сдачи, Иногда получалось, иногда нет, а вот моя злость настолько сильно забавляла братьев, что пакости с их стороны производились все чаще. А в любой непонятной ситуации виноватым всегда оставался я. «Доброго всем утра!» — поприветствовал я семью. «Наверное, в школе поем, что-то не хочется». «Мне насрать!» — небрежно отмахнулась бокалом мачиха. Братья попытались не реагировать, но по их скисшим лицам я все же заметил. Они расстроились от того, что подляна не удалась. Впрочем, я тоже постарался не подавать никакого вида, а просто молча покинул негостеприимный, но очень роскошный дом. «Глеб Николаевич?» Водитель услужливо распахнул дверь новенькой Audi a 8 «Вы сегодня раньше?» «Да, что-то снова уличной еды захотелось». Вежливо улыбнулся я в ответ. «Давай проедем через дядю Рафика». «Без проблем». Блеснул новыми зубами тот. «Угощайте?» «Легко». Кивком согласился я и запрыгнул в салон. Братья предпочитали передвигаться на личных машинах, точнее, самостоятельно управлять транспортом. Уж чего-чего от -чего, тачек в гараже хватало, от представительского класса до ярких дорогущих спорткаров. Ребятам было совершенно плевать на юный возраст и отсутствие прав, ведь деньги решают все. А когда не решают они, то подключаются связи. Я же не брезговал, а скорее даже предпочитал пользоваться услугами водителя. К тому же сам этого делать не умел. Но вот не интересовали меня тачки. Зато я очень сильно увлекался различными сверхъестественными штуками, изучал эзотерику. Да много чего интересовало меня больше, чем машины и клубы, хотя от женского общества никогда не отказывался. Несмотря на очки, которые, к слову, стоили почти столько же, как машина среднего класса, выглядел я достаточно эффектно. Короткая модная стрижка с челкой, спадающей на глаза, прекрасно подчеркивала худобу. Волосы черные, кожа смуглая, отчего черты лица кажутся ярче и привлекательнее. А в завершении всего я очень люблю носить строгую одежду и стараюсь выглядеть опрятно и ухоженно. Девочкам такое нравится. Да что там лукавить. Огромным плюсом были и деньги, которые решают очень многое. А когда их столько, сколько у моих приемных родителей... В общем, я могу позволить себе практически все, разве что кроме развития собственного дара. Они снова что-то тебе подмешали? — спросил Николай, взглянув на меня в зеркало заднего вида, когда мы уже мчались по МКАДу. «Я ни за что не поверю, что тетя Маша внезапно разучилась готовить, так что можешь не сочинять». «Они просто два обыкновенных идиота», — пожал я плечами. «Я поражаюсь твоему спокойствию», — ухмыльнулся тот. «На твоем месте уже давно бы им носы на сына бок свернул». «Ты не на моем месте, дядь Коль». Вздохнул я и отвернулся к окну. «А хочешь, я им вместо тебя наваляю или подговорю кого-нибудь?» Внезапно предложил тот, но стоило посмотреть на его лицо в зеркале, я сразу понял, что он шутит. «Да ни к чему это все», — покачал я головой. «Совсем скоро закончу школу, а там поступлю на исторический в Штатах». «Приехали!» «Перебил меня тот и остановил машину возле моей любимой лавки с хот-догами». Эти разговоры повторялись периодически. Отличие было лишь в том, что сегодня водитель предложил свои услуги в наказании братьев-придурков. Если бы не прибытие к месту назначения, то беседа сменилась бы в сторону осуждения моего выбора. Николай не любит Штаты и Англию, и даже Германию, Он рассуждает как типичный житель страны, который полагает, что все самое лучшее здесь. Я не спорю, у нас много хорошего. Вот только западные дипломы принимаются во всем мире, а с нашими от чего-то приходится переучиваться и доказывать собственную состоятельность. Хотя справедливости ради наше образование, особенно то, что продается за большие деньги, ничуть не уступает любому другому, а в чем-то даже и превосходит. «Глеб Николаевич!» — растянул губы в улыбке хозяин лавки. «Приветствую вас! Давненько не заходили. Вам как обычно?» «Да, дядя Рафик», — кивнул я. «Сделай, пожалуйста, два. Дядя Коля тоже желает». «Это мы запросто!» Улыбнулся в ответ тот и забросил продолговатые булочки в гриль, чтобы у них образовалась хрустящая корочка. Несмотря на то, что он имел азербайджанские корни, говорил на русском без малейшего акцента. Я не задавал ему вопросов, хотя полагал, что, скорее всего, родился он уже здесь. Да и не сильно меня это волновало. Приходил я сюда вовсе не за этим. Вот ход доги он готовил поистине отменные. Об этом месте я узнал от своих друзей и одно время заезжал сюда практически каждое утро, а порой и вечер не пропускал но ну, а настолько столько постоянных посетителей положено знать по имени и уж тем более в лицо. Так однажды сказал дядя Рафик после того, как я задал глупый вопрос. Как-то раз мне все же стало любопытно, откуда он узнал мое имя. «Глеб Николаевич, опаздываем!» Крикнул в окно водитель, опустив пассажирское стекло, и тем самым отвечая на ранее озвученный глупый вопрос. «Ничего, успейте!» Вместо меня ответил Рафик. «В крайнем случае, свалите все на пробки, но еду выбрасывать я не позволю, даже если вы дважды за нее заплатите ходок пожалуйста!» Справа подошел какой-то человек и сделал заказ. «Выбирайте колбаску!» С улыбкой ответил Рафик. «Да мне без разницы!» Поморщился клиент. «Давайте классику. Не знаю. В общем, сделайте, пожалуйста, побыстрее. Я очень спешу. Согласен даже на холодный». «Эй, какой холодный?» Тут же возмутился повар и, как мне показалось, еще и на акцент сорвался. «Даже слышать ничего про холодный не хочу». «Можете взять мой». Внезапно для себя самого произнес я. «Да чтоб!» Нервно буркнул водитель и случайно задел клаксон. «Я, короче, потом заеду», — добавил он в окно после отборного мата. «Давай, хватай свою сосиску в тесте и поехали!» «А вот это было обидно!» Ткнул упакованным хот-догом в сторону машины Рафик и протянул пакет незнакомцу. «Спасибо, молодой человек. Сколько я вам должен?» Решил отблагодарить меня тот. «Да бросьте вы», — усмехнулся я. «Неужели вы считаете, что у меня нет денег на хот-дог?» «Дело ваше!» — вежливо улыбнулся в ответ незнакомец. А я вдруг заметил одну странность. В первое мгновение даже не понял того, что именно поймал мой взгляд. Но вот мозг, который каждое утро на протяжении целого года пытался решить одну единственную непростую загадку, заострил внимание на, казалось бы, случайной детали. Незнакомец, когда предлагал расплатиться за хот-дог, потянулся к карману плаща но когда я отказался, он остановил руку. И несмотря на то, что он даже не прикоснулся к кошельку, тот очень отчетливо шевельнулся под тканью. Любой другой не обратил бы на это явление никакого внимания. Даже я не сразу сообразил, что случилось, и только спустя долгих пять секунд мозг сумел сделать правильные выводы, а затем еще и сомнениями их приправить. За это время незнакомец уже показал спину, поспешно удаляясь в сторону входа в метро. «Я сам доберусь!» Быстро бросил я дяди Коли, и прежде чем он успел что-то возразить, подхватил свою сумку с заднего сиденья и помчался вслед за незнакомцем.